Глава вторая. Была середина ночи, кромешная темнота и только луна иногда появлялась из-за туч. Было холодно, что неудивительно в этих местах ранней весной. На вершине болотистой пустоши было мрачно даже в ясный день, а уж ночью это было последнее место, где кто-либо захотел бы оказаться. Полицейская машина остановилась у обочины узкой дороги, расходящейся на две между деревнями Сэдлворта и окраинами Хадерсфилда. Тело лежало в паре метров отсюда под тентом. Вдалеке показались фары другой машины. Машина приближалась. Один из офицеров в форме повернулся к коллеге. Беннетт. Надеюсь, тогда мы может смогли бы выбраться отсюда. У меня ноги заледяли. Инспектор Джордж Беннет работал в центральном Манчестере. Ему сообщили о трупе, и он решил принять участие в расследовании. Он мог бы предоставить это Оудуму, но, судя по первому докладу, тут были все признаки организованного убийства. Он вышел из машины и приподнял полог тента. Кто его нашёл? Какой-то парень из соседней деревни, увидев свет из своих фар, позвонил в полицию, оставил свой номер и смылся. Найдите его, спросите, не видел ли он кого-нибудь ещё, или какие-либо другие машины на этой дороге. Мы знаем, кто жертва. Кошелёк и телефон всё ещё при нём, сэр. Его зовут Алан Фишер, преподаватель колледжа в Хадрисфилде. В кошельке фунтов сто, так что это не ограбление. Суд медэксперта вызвали? Я позвонил на этот счёт Олдему. Думаю, они пошлют кого-нибудь, но сюда трудно добраться, если не знаешь этих мест. Беннет и глядел пустошь вокруг. Вот уж не поспоришь. Может, это он, сэр. На дороге показалась ещё одна машина, на этот раз со стороны Йоркшира. Она остановилась перед машиной Беннета, и из неё вышли двое мужчин. «Пытаетесь присвоить себе наше тело, да?» Громкий голос загрохотал в темноте. «Надеюсь, вы тут ничего не трогали, а то запорите нам экспертизу». Начальник уголовного отдела полиции Телбот Тайсон был крупным мужчиной пятидесяти с небольшим лет, с лишним весом и негармоничными чертами лица. Кто-то назвал бы его попросту уродливым, но в нём было что-то, что делало его симпатичным, даже привлекательным. Он всегда был безукоризненно одет. Сегодня на нём был серый костюм и плащ длиной 3/4, а вокруг шеи шёлковый шарф. Он подошёл к Беннету и полицейским, показав удостоверение, а его коллега зашёл под тент, чтобы взглянуть на труп. "У вас здесь нет прав, это наше дело", крикнул Беннет. Дайсон улыбнулся. "Думаю, вы увидите, что оно моё. Скоро прибудет подмога, и мы вас здесь больше не задержим". "Как бы не так, детектив. Этот человек умер по нашу сторону ограды. Это наше дело. Пусть ваш человек покинет тент, а то криминалистам будет не с чем работать". Дайсон скрестил руки на груди. Это не место преступления. Его здесь просто сбросили. Как бы то ни было, предоставьте это нам. Дай-ка он указал на дорогу. Посмотрите туда. Что вы видите? Дорожные знаки и что? Вот этот говорит, что мы в Большом Манчестере, то есть в графстве Ланкашир, насколько я помню. А вон тот напротив говорит, что мы в Западном Йоркшире. Этот умник оставил его ровно на границе между графствами. Он морочит нам голову, инспектор. Беннет понизил голос. Я подозреваю, что это организованное убийство. Вы наверняка слышали, что у нас творится с тех пор, как Рона Чокеры упрятали за решётку. Каждый бандит в Большом Манчестере пытается забрать себе корону. Возможно, за это убийство ответственен один мерзавец, на которого я охочусь уже несколько месяцев. На деле могут быть и доказательства, которые мне нужны. Дай сыноташо от него. Их там нет, и вы ошибаетесь. Он повернулся к своему инспектору. Ну что? О, наш, Сэр, выстрелил из пистолета в голову, и на нём отметка. Дайсон вздохнул. Какого цвета на сей раз? Синяя, сэр. Отметка? Какая отметка? Нахмурился Беннет. На предплечье круглая отметка, сделанная резиновой печатью. Как делают, когда приходишь на концерты и во всякие такие места. Всё равно от этого он вашим не становится. Дайсон старался сохранять спокойствие. Я полагаю, становится и по двум очень веским причинам, инспектор. Во-первых, большая часть тела находится на стороне Западного Йоркшира, а во-вторых, за последние 3 года в Морк Хадерсфилда попали ещё 5 раз с такими же отметками на руке.